— Мой рейп цирюльник откроет тебе кредит, — объявила блондинка долговязому. — Тебе обязательно нужно ежедневно бриться с ног до головы и только после этого массироваться, как делаю я. Тогда тело твое приобретет эластичность и гибкость. Лейтенант кивнул незнакомцу и ушел. — Значит, то есть теперь мы покажем этому типу, что такое зверинец. Тут господин в пеллине, схватив кий обеими руками, прижал его к животу. «Да знаете ли вы вообще, что с юга Германии несет гарью, и с запада тоже? А восток зашевелился, рейнские земли, тайный союз, но ни один из членов его не знает о существовании другого. Они связаны только через флюиды, и эти невесомые нити держу в своих руках я». «Я! А что вы скажете на завивание Индии прусскими войсками?» «Ха!» — он махнул рукой и продолжал играть на бильярде. Блондинка посадила кошек себе на плечи. «Мне надо выпить еще абсентум. Моя шея не воспринимает электрозарядов животных». Долговязый бросил в кружку с пивом три куска сахара, поставил в нее пиво, Пять рос на длинных стеблях и соломинку. Во всех углах посетители рисовали друг друга. Стоя возле углового столика, мальчишка-слуга рисовал блондинку с кошками прямо на мраморной доске. Блондинка бурно взмахивала руками, точно играла на рояле. Ее широко раскрытые глаза застыли, устремленные в одну точку. «Я мыслю октавами. Быстрей, быстрей. Уношусь в прошлое, в детство». Вот теперь я вижу мать, вижу, как она идет по летнему саду, снимает с веревки мое белое платьице, а мне три года. Она очнулась, долговязый успокаивая, нежно гладил ей руки. Незнакомец протянул королю воздуха спичку. И часто приходилось вам летать? Хм, значит, то есть, так и я думал поначалу? Он встал, вытянул ногу вперед, и завертел кованым сапогом. Значит, вот пять недель ногами крутили. Или развертывались цепью. Чишься во весь дух, пока унтерофициар не крипнет «Стой!», тогда встаешь и глазеешь на стены вокруг казармы. Или другое упражнение «Головой верти». И король воздуха завертел головой, что-то перемалывая зубами. Лоб его прорезала глубокая складка. Плечи долговязово тряслись от беззвучного смеха, он слонил кудрявую голову к соломинке и тянул, зажмурясь, розово-сахарное пиво. Внезапно к столу разбойников подошла блондинка. — Ах, вы тоже упражняетесь. Упражнения закаляют тело, а я только что из сумасшедшего дома. — Значит, то есть питание что надо, — продолжал король воздуха. «О, какой кусище мяса дают! И картофеля сколько хочешь!» «Все дают, что надо. Но я ем только салат. Уже пять лет. Это полезно. Вот, пощупайте!» И саксонка выставила вперед свою упругую грудь. Бледный капитан, покраснев, пощупал ее руку. «Неплохо!» — сказал он дружелюбно. Король воздуха тоже пощупал и одобрительно кивнул. «Значит, то есть, что мы сделаем с этим типом зазверинец?» Все поглядели на бильярдиста. «Если мы хотим успеть в цирк, надо поторапливаться», — сказал незнакомец и поднялся. После циркового представления разбойники проводили фрейлин шлаух и возлюбленную Писаря в гостиницу и попрощались у входа. Они ночевали в другой гостинице. На следующее утро, незадолго до отхода поезда в Вюртсбург, бледный капитан один пришел к колдшеттерхенду. Он был очень смущен. «А ты знаешь, вообще-то, что я занял 17-е место в состязаниях атлетов в Нижней Франконии?» «Что значит 17-е место?» «Ну, значит, я по силе 17-й человек в Нижней Франконии» и о Шаффенбурге. Он разделся до нога. Олл разглядывал его оценивающим взглядом художника. Чуть длинные, чуть тонкие, чуть кривоватые ноги, казалось, едва выдерживают тяжесть огромного торса, белого и твердого, как слоновая кость. С таким чувством, словно в эту минуту он не Олл а не знакомец, Олл улыбнулся какой-то новой улыбкой и сказал «Ты станешь первым силачом Нижней Франконии!» И испугался, поняв, какая пропасть лежит между ним и обнаженным юношей. Через несколько месяцев из Вёрсбурга пришло восторженное письмо. Бледный капитан занял пятнадцатое место в соревнованиях атлетов Нижней Франконии. «Красное облако» не поехал вместе с разбойниками в родной город. Стоя посреди коморки Олшетерхенда, он взволнованно читал монолог Фауста. Он собирался в тот же день побывать у Коннорда Драуэра, первого королевского актера, и посоветоваться с ним. С трудом пробирался он по заснеженному английскому парку. Губы его шевелились. Время от времени он останавливался, громко декламировал и размахивал руками. Его переполняли радость и решимость. Не зря же он потратил детские годы на изучение классической драматургии. Барин не может вас принять. Но я писал ему, скажите, что приехал Теобальд Кветтерер. Да вы же сами видели у ворот экипаж барина. Он никого не может принять, у него нет ни минуты времени. Вот как! Ведь первый королевский актер — великий артист. «А я специально приехал из Вюртсбурга!» «Этот разговор решит всю мою жизнь!» Он воздел руки. Слуга улыбнулся и, тотчас вернувшись назад, впустил красное облако. «Господин первый королевский актер. Меня зовут Теобальд Клетерер. «Теобальд Клетерер из Вюртсбурга?» «Да? Ну и что?» Конрад Брауэр уже во фраке, поднял брови и поглядел на часы. «Театр — это божественное искусство. И вы, отмеченные искрой Божьей, служите ему. Служите самой божественной музе. Вы садовник, верно? Да. Но я хочу прочесть вам монолог Фауста, господин первый королевский актер. У меня он отлично получается. Это я и так знаю. Вы мне только скажите... «Можно ли его прочесть лучше, чем читаю я?» В упоение он откинул назад руки и начал читать. «Стой, стой, Венера!» Красное облако, вздрогнув, обернулся и увидел мраморную Венеру, качающуюся на постаменте. Конрад Драуэр, настороженно поглядывая на покачивающуюся статуэтку, обрезал кончик черной сигары и взял красное облако за пуговицу. «Для сцены!» Но вы слишком маленького роста. Слишком маленького. Рот юноши так и застыл черной круглой дыркой. Но вы, садовник, сколько зарабатываете вы своим ремеслом? У тетки небольшое садоводство и крошечный домик. Все это я когда-нибудь унаследую. Наследуйте, наследуйте, любезный. Поверьте мне, это приотлично. Вы садовник, и оставайтесь садовником. У вас есть на что жить. Сотни актеров, тысячи голодают, гибнут. Жизнь их сплошное бедствие. Но теперь я действительно должен идти. Я приглашен на завтрак. Всего хорошего, господин Кляктерер. У меня нет больше ни минуты. Всего хорошего. Красное облако, пробираясь назад по снегу, вытащил часы, и внезапно припустил бегом. Через двадцать минут отходил поезд в Вюрсбург. Тут зачистил дождь пополам с весенним градом. Выскочив на Кауфингерштрассе, юноша помчался, шлепая по лужам. комья грязного снега так и летели из-под его ног. Только он успел прыгнуть в вагон, как поезд тронулся. И он никак не мог взять в толк. Дождь, пот или слезы, оставляют на его языке солоноватый вкус. Олд Шеттерхэнт и незнакомец, стоя на церковной площади, возвышающейся над базелем, смотрели вниз на Горд и Рейн. По грязно-желтой полой воде, увлекаемой бурным течением, неслась длинная узкая суденышка с грибцом. А он не такой уж безвкусный, каким изображают его немецкие поэты и художники, — сказал незнакомец, погруженный в свои мысли. — Кто? — Да, Рейн! — А ведь отсюда сверху открывается точно такой же вид, как с Вюртбургского холма, где часовенка, только там все гораздо миниатюрнее. — Какой он грозный, этот Рейн! — Да, майн ласковый, — сказал незнакомец, — пригласивший Олд совершить с ним путешествие в Италию. Они обернулись. На старых каштанах церковной площади уже набухли коричневые блестящие от смолы почки, но кое-где по углам еще лежал ноздреватый талый снег, Сверкающий березной горы освещало яркое весеннее солнце. Незнакомец и Олд вошли в церковь в самый разгар проповеди. «Господь во всем!» — воскликнул пастор, хлопнув ладонью по кафедре. «Идите на лоно природы, и вы увидите Господа! В лесу, в лугах, в ручье, в каждом цветочке и в камнях!» Голос его, ставший было тише и мягче, снова набрал силу. «Но и ко мне тоже идите! С помощью Божией я способен показать вам и ручей, и луга, и цветы, даже когда природа спит под глубоким снегом. Придите, ибо в природе Бог. Пастор открыл Библию. Базильцы, сидевшие в церкви, дремали. — В Ферсбурге священники совсем иное говорят, — в церкви сказал удивленный Олл когда они вышли на площадь. — Совсем, совсем иное. Этот пастор говорил прекрасно. Над заснеженными солнечными долинами еще висел утренний туман. Навстречу курьерскому поезду, в котором сидели Ол Шеттерхенд и незнакомец, мчались телеграфные столбы и черные пятна домишек. Горная гряда Альп стояла недвижно. «Море!» — вскричал Олд Шеттерхенд и кинулся к окну. «Нет, это только озеро, а не море». Такого огромного водного пространства Олшетерхенд никогда не видал. Постепенно горы сдвинулись теснее, долины стали уже, чуть не вплотную к окнам вагона подступила сырая скалистая стена. Поезд из снежной долины въехал в сплошной мрак в темную ночь. Воздух в тоннеле был затхлом, пахло старым дымом. Тоннель показался Олд удивительно длинным, куда длиннее, чем все предыдущие. Но вот в окне посветлело, потом стало совсем светло, поезд точно в разгар весны влетел. Никакого снега кругом. Вдоль пути пестреют цветы, а на темных скористых склонах расцветают розовые персиковые деревца. Позади них уходила вверх, исчезала в белесом небе белоснежная горная гряда. Олд Стое дело заливался краской. Он был рад неожиданной весне и не в силах был скрыть этого. С любопытством разглядывал он своеобразные итальянские домики, дряхлые, замшелые, с плоскими крышами. Внезапно в коридоре вагона второго и третьего класса появился человек с деревянной ногой и запел под аккомпанемент гитары. Когда пот покатил с небоградом, он с шапкой обошел пассажиров. На ярмарке в Верзбурге что не год появлялся калека рудакоп показывал всем крошечную модель угольной шахты, но точь в точь этот певец, тоже с деревянной ногой и тоже собирал подаяние, только редко, бывало, слово вымолвит. Поезд остановился, потом снова двинулся. Босые итальянские ребятишки, мальчишки и девчонки, бежали по усыпанной щебнем насыпи рядом с вагонами, бросая в окна букетики цветов в надежде получить за них монетку. Поезд набирал ход. Дети, не обращая внимания на острые камни, бежали быстрее и швыряли свои букетики, уже без всякой надежды, в бока черному чудовищу. Но вдруг из какого-то окна вылетела монетка, Ребятишки бросились на нее. Поезд ушел, а на нас спидолга еще копошилась куча штанов, коричневых кулаков и ног. Мимо окон побежали редкие дома предместья Генуи. Что это? Море. Море? Ол Шеттерхенд озадаченно глядел на зеленую полоску воды и, Такую узкую на вид, что временами ее закрывали плещущиеся на ветру рубахи и пеленки, висевшие на веревках между окон. Но узкой эта полоска только казалась. Необозримый бесконечный морской простор заставил Олд Шеттерхенда аниметь. Поезд медленно катил дальше. Вот, наконец, гавань и бесчисленное множество мачт вытянувшихся словно растопыренные пальцы в небо, море стало для Олшедерхэнда действительно морем. Высоко в небе вырисовывался древний форт, а от него, под гору, до набитой кораблями гавани, сбегал озаренный, палящим солнцем белый город Генуэ. Босоногий мальчишка с пачкой газет бежал по перрону вдоль пыльного поезда и вытыкивал на расспев. «Корерра д'Алсерра», «Корерра д'Алсерра», «Корерра д'Алсерра», «Корерра д'Алсерра» — название итальянской газеты. «Это звучит, как песня», — сказал Олл Шепперхенд и улыбнулся, увидев человек десять носильщиков, которые по-детски кланялись и, тыча себя пальцем в грудь, твердили «Си, сеньоры, си, сеньоры», «Да, сеньор», — итальянский. В пролетке с огромным зонтом, В красную и белую полоску покатили они по оживленной главной улице до одного из старинных дворцов. А когда вошли под высокий сводчатый портал, где горел громадный светильник, хотя на улице был еще день, портье подал незнакомцу телеграмму. «Мне придется сегодня же ехать дальше, на запад, в Испанию, к моему другу». В тихом дворце Олшиттерхенд жил один если не считать старой женщиной со связкой ключей повара и портье. Он занимал гигантский салон и спальню с в два метра шириной кроватью, с балдахином и тяжелыми занавесями. Порой доносилось до него позвякивание ключей, но тут же смолкало. В саду, спускаясь до самого моря, цвери магнолии, а из близкой гавани непрестанно доносился вой пароходных гудков. Олд мог жить во дворце сколько душе угодно, хоть все лето, даже если незнакомец не вернется. На третий день Олд опять сидел на бухте Каната в солнечной гавани. А рядом с ним опять неподвижно сидел старый негр с густой седой шерстью на груди. Не отрываясь, глядел он бархатистыми глазами в морскую даль, туда, где была Африка. Олдшиттерхенд предложил ему сигарету. Буксирные пароходики сигналя пробирались точно инфузории между океанскими исполинами. На узлах, перинах и подушках расположилась толпа переселенцев. Мужчины курили. Один все норовил сплюнуть темную от табака слюну в апельсиновую корку, покачивающуюся на грязной воде. Его молодая жена поила ребенка, а седовласый дедушка дремал рядом. Элегантный иностранцы спешили к пароходу в сопровождении носильщиков, нагруженных изящными желтыми чемоданами. Три матроса-китайца, черные косы резко выделялись на белых полотняных костюмах, вышли рука об руку из портового кабачка и, шатаясь, побрели по деревянным сходням, проложенным с набережной на пароходы. Олл сидел до тех пор, пока не убрали сходни. Переселенцы пестрой каймой сгрудились на нижней палубе, согнанные сюда нищетой и надеждой, они устремили прощальные взоры на пристань и провожающих. Огромный пароход был взят на буксир маленьким суденышком, и как только натянулся канат, неуклюже покачиваясь, отделился от пристани. Буксирчик вошел в раж, довел себя до иступления, шипел, пыхтел и тащил за собой океанского исполина, а тот, добродушно покачиваясь, едва заметно продвигался вперед между стоящими на якорях великанами. Переселенцы, словно окаменев, до тех пор с тоской смотрели на постепенно уплывающую от них набережную, пока уже ничего не в состоянии были различить. Когда Ол Шиттерхен, оторвав взгляд от далекого дымка, посмотрел на то место, где недавно еще стояло судно, ему показалось, что гавань выглядит совсем иначе. Теперь между стоящими на якорях гигантами образовалось огромное черное пятно. Обрывки газет, огрызки, очистки и даже иовая корзина покачивались на грязных пенистых волнах. Старик Негр все еще не шелохнулся, неотрывно глядя в сторону Африки. Ол Шитерхэнт, поникнув, сидел рядом с ним, как и в детстве, на него точно навалилась вдруг тяжкая печаль, причины которой он и сам не знал. Что-то неведомое тянуло его к краю набережной, закрывало ему глаза, как в тот день, когда он галопом мчался по парапету старого моста в Версбурге. Колени его обмякли от смертельного ужаса, и его охватило необъяснимое желание броситься в черную воду гавани. Со стоном откинулся он назад и, шатаясь, отошел от края. Старушка с ключами бесшумно вошла в салон, улыбнулась и подала Олл письмо. «Уна летора синьоре». Письмо, синьор. Итальянский. Она зажгла три свечи в канделябре, улыбнулась и вышла. Францискус Грюнвизлер сообщал в письме, что по совету Олшатерхенда он подошел к тетке с револьвером и заявил, «Если ты на меня донесешь, я покончу с собой». В ответ она выпроводила его, но при этом так коварно и злобно поглядела, что он более чем когда-либо опасается, как бы его неожиданно не арестовали. Пусть Олшетерхенд во имя их верной дружбы немедленно возвращается в Мюнхен. Тогда он, Грэнвизлер, наконец-то сможет вслазь, выговориться и посоветоваться, как ему поступить. Охотнее всего, на эти шесть тысяч марок он купил бы старенький домик где-нибудь на краю света, жил бы там и работал вместе с Олшетерхэндом. Постоянного адреса у него нет. Он боится, что его разыщет полиция. «Пусть Олд приходит в старую пинокотеку. Там он целый день работает над копиями. Прошу тебя, сожги тотчас это письмо». Эта фраза была подчеркнута. «Я покончу с собой у тебя на глазах», — писал я, медленно пробормотал Олд И к тяжести, сдавившей ему грудь, пока он читал, присоединилось сожаление. Он прислушался к тому, что подсказывало ему сердце, и тихо произнес, убеждая себя и Грюн Визлера, В сущности человек, кем бы он ни был, не смеет ничего отнять у другого человека. Но когда он упаковывал вещи, ясное понимание того, почему же человек не смеет ничего отнять у другого человека, Исчезло из его сознания, точно сон, после которого остаются лишь какие-то бессмысленные, бессвязные обрывки. В тот же день он выехал из Генуи, где хотел провести все лето. А когда стук колес и стук его сердца слились в едином ритме, тщеславие вновь подняло голову, и он словно в полусне подумал, «Все дело в том, кто этот человек». Решают его ценность и сила. Наполеон шагал к цели по сотням и тысячам трупов. Да я, может быть, значительнее Наполеона, воскликнул он возбужденно и подбоченился. Ниенте Наполеон, сказал, сидевший рядом старик итальянец и показал на какой-то серый замок у накастела Ди Ганова. Ниэнте Наполеон. Никакой не Наполеон итальянский. У на Костелла Диганова, генуэзская крепость, итальянский. Олшетерхенд вспомнил, как бледный капитан не раз говорил, сила, от главное в жизни, и улыбнулся при мысли о том, что сила бледного капитана и сила его Олшетерхенда нечто совершенно различное. Остатка от 90 марок, забереженных Олдшеттерхендом, на которые он полагал стать художником, хватило лишь на обратный билет. Он ехал всю ночь и к полудню прибыл в Мюнхен. Там уже лежал первый снег, и когда он переходил улицу, грязные снежные брызги летели из под ног. Но в мыслях он еще был в Италии и, закрывая глаза, видел себя на бухте Каната рядом со старым негром, Вдыхал запах солнца, дегти и моря, запах генуэзской гавани. Каморка его еще не сдали. Он распаковал чемоданы и отправился в старую пинокотеку. Грюнвизлер в коротких штанах стоял на стремянке перед Сусанной Ван Дейка и напряженно вглядывался то в свою копию, то в оригинал. Подняв глаза, он испуганно уставился на Олдшиттерхенда еще раз смешал краски на палитре. При этом он точь-в-точь, точь, как его друг, Иммерман, скривил губы, что не без удивления, заметил Олд Шеттерхенд. Затем Грэнвизлер спустился со стремянки и, странно хихикая, хлопнул Олд по плечу. «От и ты! Очень мило с твоей стороны!» Олд Шеттерхенд не испытывал никакой радости. Он помнил скривившийся рот Грэнвизлера и ощутил в груди боль. «Лоб чересчур высок!» — кивнул на копию. «Ты думаешь?» — Гринвизлер посмотрел на оригинал. «Ты прав!» — и снова влез на стремянку. Ол Шеттерхенду стало легче от того, что он обнаружил ошибку. «Не уйти ли нам отсюда?» «Здесь не поговорить?» «Да, сейчас. Я только скажу за Братмундом. Он копирует в зале Мурильо». Он-то нам зачем? Грюнвизлер склонил голову на плечо и поглядел на Олд своими канареечными глазками. «Я ему обещал. Он славный малый. Сейчас я его приведу. Подожди немного». Олд Шеттерхенд, сев на мягкую скамью, глядел невидящим взглядом на Сусану Ван Дейка и снова ощутил боль в груди.